Глава двадцать А почему я должен тебе что-то рассказывать? — спросил отец Грунт. — Потому что иначе я сломаю тебе все кости, — проговорил я. — Порву все мышцы, выбью все зубы, вырву все ногти. Ты не знаешь, кто я и что я умею. Ты Павел Громов. Бывший наследник клана, а теперь уже Хидар. Кто и почему тебя нанял? Ну, я думаю, дело вот в чем. Отец Грунт взял свой стакан с выпивкой, но я выбил его у бандита на пол. — Ты не понял, — сказал я, — это не разговор по душам. Я вырву из тебя все, все, что ты знаешь. Ты напал на людей, у которых я жил. Я видел, как они рождались, росли и взрослели, а их убили. И любой, кто к этому причастен, умрет. — Говори. — Странные речи ты ведешь. Он усмехнулся. — Ты же понимаешь, что когда я умру, этот город погрузится в хаос. Раньше все так и было, пока я не решил все исправить. У меня ушло много времени, но теперь я держу все под контролем. Только я, я могу начать с твоих пальцев. Я взял в руки бутылку. Сначала я раздавлю суставы этой бутылкой, а потом заблету из них узлы. Не зли меня. Он посмотрел на меня и вздохнул. Молодежь всегда так торопится. Я тебя старше. «Говори, отец Грунт! Или будем по-другому!» Я мог начать пытку хоть прямо сейчас, но не был уверен, что его сердце выдержит. Но, кажется, я смог убедить старого бандита. «Ладно, раз так. Это я связался с вороном из Мордограда. Я попросил его об одной услуге. Он должен был нанять надежных наемников и убить тебя» а заодно и всех свидетелей. Кто был рядом? Ублюдок. Но пока я сдержался. Живых бы вывезли к вашим соседям, расстреляли и закопали бы где-нибудь там. Продолжил Грунт. Выглядело бы как месть. А потом Воронов, хидар кланов с этих земель, должен был провести расследование и наказать виновных. Он тоже был в доле. — Добыча игниума. — Верно. Грунт с сожалением посмотрел на опрокинутые фигуры, лежащие на клетчатой доске. Времена меняются, технологии развиваются, а магия старого мира ныне почти забыта. Остались только небожители, но и их время подходит к концу. Он обхватил себя руками, будто замерзал. Технологии очень перспективные, но чтобы машины и механизмы работали, нужен игниум. Тот, кто добывает его сейчас, будет управлять завтрашним днем. Вот я и хотел попасть в этот элитный клуб. — У тебя не удалось, — сказал я. — Не молчи. Когда ты молчишь, я злюсь. Кто тебя нанял? Наблюдатель малого дома Соколовых. — ответил отец Грунт. — А связывался он со мной через своего жирного сыночка Олега. Вот только сыночек жрал, как не в себя, а потом срал, как конь. И несколько встреч он пропустил. Из-за этого мы не согласовали наши действия. А так тебе был бы уже конец. — Легко сваливать свою вину на других. Я усмехнулся. А легко потому, что ты все делаешь с чужими руками. Но это тебе не помогло. Ворон и молотобоец мертвы, а падры Моретти сам приполз ко мне, лишь бы я его не тронул. Увы! Отец Гронт вздохнул. Ну а когда мои пятерки облажались, Соколов отправил Хидара Воронова на расправу с тобой. Тот тоже облажался. И вот ты здесь. Я здесь, — повторил я за ним. Дом Соколовых решил напасть на мой клан из-за Игниума? Скорее всего, другой причины я не вижу. Тогда почему цель именно я, а не весь клан? Понятия не имею. Грунт пожал плечами. — Может быть, из-за того, что ты был наследником Альтера? но. «Ты не самый обычный человек. А послушав тебя сейчас, я в этом уверен. Но знаешь ли, я профессионал. И почему они хотят тебя убить, я не вникал». «Профессионал!» Я фыркнул. «Многие так говорят. Но я не вижу, в чем вы все профессионалы. Каждый лидер любой команды крыс считает себя пупом земли». Некоторые бандиты считают себя самыми умными. Некоторые считают, что они делают благое дело. А некоторые... А, плевать. Во время смерти они все одинаковые. Не молчи. Я посмотрел на окно, где стоял одинокий кактус. Отец Гронт куда-то потянулся. Я за таблетками. Ответил он, увидев мой взгляд. Я же старый а доктора назначили мне много лекарств. — Таблетки подождут. Не хватало еще, чтобы ты принял яд. — Продолжай. — Только хотел, — сказал отец Грунт. — Я немного слукавил. Да, я пытался понять, что именно в этом деле не так. А когда мои люди начали погибать, я углубился туда сильнее. — И что ты нашел? «Ничего!» — он развел руки. «Но я уверен в одном. Соколовы тоже посредники. Тебя хотел убить кто-то другой, кто хотел остаться скрытым». «Кто?» «Я не знаю. Может быть, знает Соколов. А может, и с ним связывался посредник. Я не знаю, насколько длинная эта цепочка» но каждый в ней должен был получить то, что хотел. — У тебя есть доказательства того, что Соколов связывался с тобой? — спросил я. — Нет, — ответил он. — Врет, вижу по глазам. То зеркало, что я разбил, и бумаги, что высыпались из него, тайна может быть укрыта там, а может и нет. Но в любом случае он назвал мне имя, которое меня не удивило. — Пора заканчивать. — Последнее слово? — спросил я. — Я не понимаю. Отец Гронт нахмурился. — Каждый имеет право высказаться перед смертью. Даже ты. — Ах, вот оно что! Он задумался. — Тогда скажу, что я все сделал правильно. Я должен был стать священником... Но на этом месте я принес людям больше пользы. Лицемерный ублюдок! Я поднялся. Кстати, я вспомнил одну вещь: Когда искал твоего связного, он спросил: почему люди стремятся к вершине? А ответом было на вершине опасно. Я подошел к отцу гронду грубо поднял его на ноги и добавил: Ведь оттуда! «Можно упасть». <смех> Какая ирония!» Гронт засмеялся. «Но, что бы ни случилось, я...» Я сильно толкнул его в сторону окна. Отец Гронт понесся туда, но сумел чуть свернуть и с глухим стуком ударился лбом в стену. Он охнул, а я подбежал к нему, схватил за намазанные чем-то волосы на затылке и на этот раз направил точнее. Стекло со звоном разбилось. Старый бандит перегнулся через подоконник и слетел вниз. Я едва успел удержать кактус, чтобы не свалился следом. Протяжный крик скоро затих. Я выглянул, чтобы убедиться, что грунт не повис где-то по пути. Не, он теперь живописно раскинулся внизу. Старому бандиту конец. Очередной влиятельный тип, которого я прикончил. Я осторожно поставил кактус у другого окна и пошел на выход. «Знаешь, кем был отец Грунт?» — спросил инспектор Руссо, который ждал меня у входа, стоя рядом со своей мотоповозкой. «Я, как увидел его тело, когда ты его выбросил, не поверил». «Кем?» «Священником!» — воскликнул он и отбросил наполовину выкуренную сигару. Я даже ходил к нему на службу пару раз со своей женой. Ну и хитрожопый он жук. Никогда бы не подумал. А еще называл себя отец, а не падре, как здесь говорят. Мог и догадаться. О, ну и ну. Я держал под мышкой бумаги, которые собрал за разбитым зеркалом в комнате Гронда. Но они мне не помогли. Тот язык, на котором они были написаны, я не знал. «Надо найти того, кому можно это показать. И чтобы этот человек держал язык за зубами». «Значит, ты спустил его с небес на землю». Руссо засмеялся. «У каждого бывают свои взлеты и падения», — сказал я. «Так низко он еще не падал». Инспектор посмотрел на мои бумаги. «А это что?» Я подал ему один лист. Руссо внимательно его осмотрел. «Ни слова не понимаю. Какой-то шифр. Это его бумаги?» «Да. Знаешь, кто может расшифровать?» «Знаю». Он кивнул и вернул мне лист. «Но этим людям я не верю. Тебя подбросить?» «Да». Я сел на переднее сиденье и захлопнул дверь. «Тут сильно прокурено, но все равно уютно». На передней панели виден маленький фотоснимок самого Руссо в молодости и какой-то симпатичной женщины, которую он обнимал. «Куда, Громов?» Руссо завел двигатель. Машина тихо задрожала. Я уселся поудобнее и закрыл глаза, чтобы в них не било восходящее солнце. «На пристань!» «Вернусь в академию!» «Надо продолжать охоту!» «Кто следующая цель?» Машина тронулась и поехала по дороге. Мимо нас промчалась целая колонна мотоповозок городского дозора. Так бывало раньше, когда я убивал цель, а городская стража собирала трупы. — Не хочешь говорить? — Руссо повернул на другую улицу. — Понимаю. — Скажу. Это наблюдатель малого дома Соколовых из за грани. Он связался с Грондом. — Ого! — Руссо присвистнул. — Эта цель... Ты ее потянешь? — Нет, я имею в виду, учитывая то, что я видел, ты его убьешь, да. Но Малый Дом... — он нахмурил брови. — Это аристократия Старого Мира. Тебе нужно заручиться помощью, иначе... — Клан пострадает, — сказал я и стукнул по колено кулаком. — Не сильно так, от досады. — Я убью Соколова. Но сначала придумаю, как обезопасить клан. Я не знаю, когда они нанесут новый удар, но хотя бы знаю, откуда его ждать. Тебя же постоянно видят в компании лорда Дерайга. Говорят, вы с ним друзья. Обратись к нему. Я и собираюсь. Кстати, Громов, ты мне, помнится, предлагал отправиться к тебе, когда я выйду на пенсию. «А раз уж я завершил свое последнее дело, еще актуально?» «Да», — сказал я. «Ты мне пригодишься. Будешь следить за безопасностью. Когда Соколовы поймут, что Гронт мертв, начнется война на уничтожение». «Будет жарко», — Руссо выехал на дорогу к порту. «Но... А ты правда небожитель?» «Нет, не знаю». — Честно, не знаю. Все слишком запутано. — Да... — Громов, смотри. Он показал рукой на тротуар. — А это не дочь Хидара Регварда? Как ее звали? — Мари, сказал я. — Останови, я поговорю с ней. — Принято. Руссо затормозил у обочины. — Удачи, Громов. Я вышел и захлопнул дверь. Мари сидела на лавочке у какого-то магазинчика, подперев голову руками и о чем-то думая. Рядом с ней крутился какой-то мальчишка. Я присмотрелся. Глаза у него такие же, как у нее. Один карий, другой голубой. «Громов — Громов? Мари подняла голову и грустно улыбнулась. — Давно не виделись. — А что? Что у тебя с лицом? — Что с ним? — спросил я. Она подошла ближе и показала мне зеркальце. На лице заметные глубокие царапины, будто по моему лицу забиралась кошка. Это я порезал, когда ворвался через окно. Даже не заметил. — Ерунда! — Надо обработать, — сказала Мари. — А то будет инфекция. Сейчас, у меня тут есть в косметичке. Садись. Вообще-то я собирался в академию. Ну ладно, я сел на скамейку. — А это мой брат. Мари показала на мальчишку. — Колеб. «Здравствуйте!» — сразу представился он. Я пожал ему руку. Мари достала какую-то стеклянную бутылочку и прижала к ней ватку. «Может, лучше заняться этим в академии?» — спросил я. «Мне больше туда нельзя», — грустно сказала Мари. «Почему?» Она на несколько секунд отвернулась. «Папа умер». «Мне жаль», — сказал я. Я уже смирилась, он давно болел. Просто он был хидаром. Но теперь хидар не колеб, как положено по закону, а наш дядя. Он захватил власть?» Марики кивнула. «Можно и так сказать. Наблюдатель малого дома был только за. Они с моим дядей друзья. А до наблюдателя великого дома даже не дошло. А дядя нас прогнал» но дал знать, что лучше нам куда-нибудь переехать. А куда? Я не знаю. Она принялась возиться с моим лицом. Пропитанная чем-то ватка обжигала царапины. Мари смотрела на меня своими разноцветными глазами. От нее пахло какими-то фруктовыми духами, которые не мог перебить даже запах лекарств из той бутылочки. — А в Академии можно быть только от какого-нибудь клана или дома, — продолжила она. — А я же сейчас никто. Пыталась найти знакомых, но никто не хочет брать меня к себе в класс. Боятся, что рассорятся с новыми хозяевами. А Инжи я никак не могу найти. Он где-то во дворце Таргина. «Беру тебя к себе», — сказал я, подумав несколько секунд. «А то у меня в классе одни парни. Это не дело». «Серьезно?» — Мари удивилась. «Но это же значит, что...» Твоего брата отправим ко мне домой на воспитание, пока не подрастет. Так вроде принято. Я же теперь Хидар Кланов. Могу себе такое позволить?» «Да, я слышала». Она отодвинулась. «Я просто... просто так неожиданно. Мы же почти друг друга не знаем». Я усмехнулся про себя. Спас ее от маньяка. Еще несколько раз спали вместе. И мало знаем друг друга. — Да уж, некоторые местные нравы я никогда не пойму. — Я же сказал, так что можешь быть у меня. — А ты не боишься, что мой дядя? — Я никого не боюсь, Мари. — Спасибо. Ты спас меня еще раз. Она улыбнулась и чмокнула меня в щеку, которую только что оттирала ваткой. Ее правый глаз заблестел, но она быстро вытерла его платком. — Мари! — вдруг вскричал ее брат. — А можно мне мороженого? — У нас нет денег, Колеб, правда. Усатый мужик, который катил мимо тележку, на которой была нарисована какая-то странная белая круглая хрень, посмотрел на нас, ухмыляясь. — Нет денег, парень? — с издевкой спросил он и начал кричать. — Мороженое! Кому свежее и вкусное мороженое? Только для самых обеспеченных деток. Нет денег, нет мороженого. Десять салкесов за... Он посмотрел на меня и осекся. Я даже не успел ничего сказать, как усатый распахнул крышку своей тележки, из-под которой пошел морозный пар, и достал какую-то штуковину, завернутую в бумагу. — Это подарок для вас! — протараторил он и всучил ту вещицу брату Мари. — Просто подарок от скромного мороженщика, который не хотел сказать ничего дурного. — Дай нам тоже по одной! — сказал я. — Конечно, мессир, держите я взял холодный цилиндрик завернутый в бумагу, а мужик тем временем торопливо побежал толкая перед собой тележку и поминутно оглядываясь и что это спросил я развернув бумагу и смотря на столбик чего то белого никогда не ел мари улыбнулась попробуй очень вкусно а тебя тут все знают громов очень сладкое но мне понравилось надо было взять еще но тот мужик уже убежал А Мари обратила внимание на мои бумаги, которые я положил рядом с собой. — А где ты это взял? — она взяла верхний лист. — Какие-то агенты. Что это? Целая сеть продажников? Столько имен? — Погоди-ка! — сказал я, доедая мороженое. — Ты понимаешь, что здесь написано? — Да. Она взялась за другой лист. — У нас в Хитланде раньше была такая письменность. Не думала, что кто-то использует ее здесь. В основном так пишут священники. Меня мой исповедник учил. Мне нужен перевод. Я посмотрел на нее. Но перед этим одна вещь, Мари. Это никто не должен узнать. Это записи одного неприятного человека, который напал на мой клан. Я должен знать, что здесь. Только я, никто другой. — Я помогу, Громов, — сказала Мари серьезным голосом. — Ты меня столько раз выручал. Переведу тебе все. И никому ни слова, обещаю. Слово дочери Хидара Регварда. Мы тоже трепетно относимся к своим словам. Не хотелось вводить ее в курс дела, но мне и правда нужно знать, что есть в документах отца Гронда, и как можно быстрее. Займусь сегодня. — пообещала она, аккуратно укладывая бумаги в сумку. — Если, конечно... О, смотри! Инжи идет! Будущий наблюдатель о грани шел прямо к нам. Он уже давно ходил без свиты. Некоторые прохожие с удивлением на него оглядывались. Ну да, ведь многих небожителей знают в лицо. Их портреты печатаются в газетах. — Громов. — Мари. Он кивнул. — Рад вас видеть. — Мари, ты позволишь поговорить? — Да, конечно. Мари поднялась и взяла брата за руку. — Мы будем недалеко. Идем, Колеб. Инжи сел рядом со мной. — Я выяснил, кто напал на мой клан, Инжи, — сказал я. — Я его убил сегодня. — Это обнадеживает, — ответил он. — Не очень. На мой клан напал один местный бандит. После того как его нанял малый дом Соколовых. — Ты уверен? — Инжи посмотрел на меня. — Ты говорил, что и старого Хидара подговорили они. У тебя появились доказательства? — Слова бандита, но мне их достаточно, чтобы начать действовать. — Громов, не горячись, — попросил Инжи. — Одно дело, когда ты прикончил Хидара Воронова, другое дело — лидер малого дома. Это аристократия, они выше тебя по положению. Их охраняет закон. Если ты убьешь наблюдателя или наследника, мой дом и клан пострадает, — сказал я и вздохнул. И тянуть время я не могу, Инжи. Нужно что-то с этим делать. Только не торопись. Ты хидар. Так просто на тебя теперь не напасть. Хе, я же смог напасть на прошлого хидара. Я усмехнулся. — Это другое. Инжу закрыл глаза и откинулся на спинку скамейки. — Я верю тебе, Громов, но нужны железные доказательства. Просто так нельзя напасть на малый дом, но... Он замолчал на несколько секунд. — Ты обещал мне помощь не так давно, — сказал он. — Я помню. Что нужно сделать? Помоги мне с одним делом. А после я сделаю, что смогу. Ведь скоро нам всем будет не до законов. Что случилось?» Где-то в городе завыла сирена. Горожане, что до этого беспечно прогуливались, стали спешно разбегаться. Грузчики, таскающие мешки возле одного из магазинов, остановили работу. Громко кричащие мальчишки, продающие газеты, замолчали. Мимо нас проехала целая колонна военных грузовиков, набитых вооруженными солдатами а следом за ними тащился тяжелый панцерник, с тремя пушками, грохоча гусеницами по брусчатке. Водитель боевой машины выглядывал в открытый люк. — Война громов, — сказал Инджи. — Восстала Норландия. Мятежниками командует небожитель Терта, а Тарген — при смерти. И разгребать это надо всем, кто пока еще лоялен. Он вздохнул и начал говорить очень тихо. Я едва его слышал. «Это мой экзамен на право стать наблюдателем. Помоги мне. И когда мы закончим с этим, я приду тебе на помощь и раздавлю всех твоих врагов. Клянусь».